С деньщиками собачиц, как кухарка, С молодыми офицерами ломается, Сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Мужа почему-то на людях называет Жаком, Знаешь, это в нос растяжкой томно. Жак! Мотовка, актриса, неряха, жадная, И глаза всегда лживые-лживые. Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актерешке в душе благодарен. Слава богу, что детей не было.